Глава 14 Истекали последние две минуты до встречи со старшим сыном Серафима Аркадьевны, когда Волга Мирославы остановилась на стоянке перед кофейней. Когда она выбралась из салона, часы на музейной башне отбили точное время встречи. Мирослава выдохнула, и тут кто-то придержал ее сзади под локоть. Она обернулась и увидела симпатичного моложавого мужчину, которому на вид трудно было бы дать больше 50. Вот только скорбное выражение лица его сначала настораживало, а потом заставляло биться сердце быстрее. «Семён Иванович Докучаев?» – спросила Мирослава. «А вам еще кто-нибудь назначил здесь свидание?» – ответил он вопросом на вопрос и одарил её наикислейшей улыбкой. «У вас, Семён Иванович, сахарку не найдется? спросила она и высвободила свою локоть из его руки. «Чего?» – удивленно переспросил Докучаев. «Да вот, интересуюсь, не зайти ли нам в кофейню», — улыбнулась она. «А», — протянул он и тоже улыбнулся. «На этот раз не так кисло». «Как скажет дама». Она уже сказала. Детектив первой направилась к дверям кофейни. Докучаев хмыкнул и пошел следом за ней. Зал «Старая мельница» встретил их завораживающим ароматом кофе, сладостей и специй а также ласковым мерцанием разноцветных огней, вспыхивающих то там, то сям в глубокой завущей темноте и расплывающихся по воздуху, как по стеклу. Искусно запрятанная подсветка поджигала поленья, нарисованные на стенах, и создавала иллюзию метущихся языков живого огня. Мирослава уверенно прошла в сторону свободного столика возле стены. Они сели за него, и Докучаев оценил профессионализм ее выбора. С их места им было видно всех, кто появлялся в зале, и практически почти всех в нем находившихся. И это несмотря на то, что фигуры людей время от времени исчезали в темноте, но их почти тут же выхватывал то один, то другой луч света. «Кажется, мы неплохо устроились», – проговорил Докучаев. «Судя по тому, что ваша улыбка стала светлее и шире, это так и есть», – улыбнулась Мирослава. «Та еще штучка», – подумал про себя Докучаев. «Мама права». С такой лучше поговорить на чистоту. Я рада, что вы согласились со мной встретиться, Семён Иванович». Докучаев снова хмыкнул и проговорил нетерпеливо. «Просто мы поняли, что вы не отвяжетесь, пока ваше любопытство не будет полностью удовлетворено. Я бы не сказала, что моим расследованием движет, как вы могли бы подумать, женское любопытство». Докучаев хрипло рассмеялся и тут же, резко оборвав свой смех, скорее констатировал, чем спросил. «Вы хотите знать, почему мама забрала заявление?» «Очень хочу», — ответила Мирослава. Докучаев снова рассмеялся своим неприятным хриплым смехом, потом спросил. «Вы ведь не первый год в своей профессии? Опыт имеете?» Мирослава согласно кивнула, и он увидел ее лицо, благодаря тому, что как раз в это время официант зажег свечу на их столике. «Так вот», — продолжил Докучаев, «вы, несомненно, интересовались прошлым нашей семьи». «Совершенно верно», — не стала отрицать Мирослава. «Значит, вам известно, что рыльца у нашей семьи в пушку». Голос его стал совсем хриплым. «Догадываюсь». «Но есть одно но». «Какое?» Он вплотную приблизил свое лицо к пламени свечи, посмотрел на нее строгим взглядом и проговорил. «Нам ни к чему шумиха возле нашей семьи. Вы меня понимаете?» «Отлично понимаю», — ответила Мирослава. «И учтите, что мой младший брат и сын чисты как стеклышко. Вам это ясно?» Он сделал ножим голосом на последних словах. «Ясно», — безмятежно согласилась она. «Но видите ли, Семён Иванович, стекла не всегда бывают чисты. Время от времени их нужно мыть или хотя бы протирать тряпочкой». «Дерзите», — хрипло спросил Докучаев. «Ни в коем случае, Семён Иванович». Она одарила его прямым взглядом. «Просто хочу знать правду». «Какую правду?» — спросил Докучаев касательно последствий, наступивших для человека, сбившего вашу маму на самокате». Докучаев закатил глаза. «Мою маму?» «Не надо, Семён Иванович. Я не сомневаюсь в том, что ваши люди его или ее нашли. И расплата уже произошла». «Ладно». Устало отмахнулся от нее Докучаев. «Не ее, а его. Интернет ведь ничего не забывает». Ядовито проговорил он. «Так вот мой глупый сынишка не только сыпал угрозами в сети». Но и дал объявление, что заплатит круглую сумму тому, кто наведет его на след, наехавшего на его бабушку. Несмотря на то, что мой брат почти тут же удалил информацию неосторожно засветившегося племянника, след остался. Короче, разные отморозки начали предлагать свои услуги, прелестившись крупной сумме, обещанной моим сыном. Знали бы они с кем связались. В его голосе прозвучала угроза. И что дальше? спросила Мирослава. Мои люди поработали над распространением слуха о том, что обидчик уехал за границу и там попал в дорожно-транспортную аварию со смертельным исходом. На наше счастье, такое происшествие случилось на самом деле, с той лишь разницей, что тот человек никак не был причастен к наезду на мою мать. А что стало с тем, кто был причастен? Вот и дотошная девица. Подумал про себя Докучаев. От такой ничего не скроешь. Мои люди нашли его и разобрались с ним. Ответил он бесстрастным голосом. «То есть, его убили?» – уточнила детектив. «Ну что вы!» – воскликнул Докучаев, делая вид, что возмущен ее предположением. «В таком случае, что же с ним стало? И где он теперь?» «Лежит в больнице», – неохотно ответил любящий сын. «А вот как?» – переспросила Мирослава. «Ничего страшного с этим проходимцем не случилось». Поморщился Докучаев, как от зубной боли. «Так, помяли малость». «Почему же в таком случае он в больнице?» Задала Мирослава логичный вопрос. Ребята слегка перестарались. Неохотно ответил мужчина и поспешно добавил. Но он быстро идет на поправку, можно сказать, семимильными шагами. И с ним уже все улажено. Заверил он детектива. «А я могу его увидеть?» Спросила Мирослава. «Зачем?» Рявкнул Докучаев, на миг утратив свою напускную хладнокровность. «Хочу убедиться, что человек на самом деле жив», добавила она, «и не имеет к вам претензий». «А моего честного слова вам недостаточно?» Спросил он, прищурив свои глаза стального цвета. «Как вам сказать?» Ее губы тронула улыбка. «Так и скажите, что вы мне не верите». Повысил голос сын криминального авторитета. «Знаете, Семён Иванович, что говорила моя бабушка в таких случаях?» «И что же говорила эта почтенная старушка?» «Верю каждому зверю, а тебе ежу, погожу». Докучаев расхохотался, на этот раз искренне весело а потом спросил серьезно. «А вы не боитесь?» «Вас?» – спросила она, глядя ему прямо в глаза. Он кивнул и облезал губы языком, похожим на жало змеи. «Если бы я боялась враждебно настроенных по отношению ко мне людей, то не работала бы детективом», – честно ответила Мирослава, не отводя взгляда от его холодных, неподвижных глаз. «Это я-то настроен к вам враждебно?» – казалось, удивился Докучаев. В его оживших глазах промелькнула какая-то искра, и он продолжил. «Помилуйте, я очень даже хорошо к вам отношусь. И чтобы у вас не осталось никаких сомнений в моей лояльности, мы сейчас же поедем в больницу к интересующему вас лицу». Мирослава Первой встала из-за столика и положила деньги за свой кофе и пирожок. Докучая внимательно проследил за ее действиями, пробормотал себе под нос. «Ну-ну», расплатился за свой кофе и последовал за Мирославой, уже дошагавшей до двери. Докучаев ее не обманул, привез в частную клинику. Потому как медперсонал бросился к нему, рассыпаясь в любезностях, Мирослава поняла, что у Докучаева здесь уже все схвачено. «Как там чувствует себя мой племянник?» – спросил Семен Иванович, оглядывая отеческим взглядом молоденькую медсестру. «Сашенька чувствует себя хорошо», – ответила девушка. «Кушает с аппетитом, гуляет, слушает музыку». Медсестра перевела любопытный взгляд на Мирославу, И мужчина счел нужным объяснить. Вот, привез Сашину сестру. Навестить его захотела. «Разве у него есть сестра?» – удивилась девушка. «У всех у нас есть братья и сестры», – нравоучительно проговорил Докучаев. «Не родные, так двоюродные, троюродные». Вот Мирослава, он с неожиданным для детектива озорством стрельнул в ее сторону взглядом и проговорил. «Кажется, Сашеньке приходится четвероюродной сестрой». Мирослава не растерялась и поправила его. «Пятиюродный». «Вот как!» Только и пробормотала обескураженная медсестра и повела их в палату к больному. Александр, фамилию она его пока не знала, как и предполагала детектив, лежал в одноместной палате. Когда больной увидел, кто пришел его навестить, то с его лица испарились даже намеки на румянец. Докучаев не придал этому значения. Подошел поближе, потрепал парня по голове, как это делает любящий дядюшка, навещая заболевшего племянника. «Как ты, Сашенька?» спросил Семен Иванович. Голос его при этом дрогнул, и Мирослава к своему изумлению даже слезинку, скатившуюся по его щеке, заметила. «Ну, артист!» подумала она, с искренним восхищением. «Хорошо, дядюшка», пролепетал названный племянником. «А я вот сестру к тебе привез». «Сестру?» удивился парень. «Да, Сашенька, это твоя пятиюродная сестра, Мирослава». Прошу любить и жаловать. -пятию, – заикаясь, переспросил Сашенька. Суть не в этом, мальчик мой, вздохнул Докучаев. А в чем? В том, что девушка не забыла о тебе, нашла тебя и соизволила навестить. Вы тут пока поговорите, а я побеседую с врачами, сказал Докучаев. Он обернулся возле самой двери, поймал взгляд Мирославы и проговорил. Я на вас надеюсь. Не беспокойтесь, Семен Иванович ответила Мирослава. И, отвернувшись от Докучаева, она подошла к постели парня и села на самый край. Детектив уже успела заметить, что камер в палате не было. Но на всякий случай она решила быть краткой и соблюдать осторожность. «Итак, Сашенька», проговорила она, улыбнувшись. «Я вижу, что вы держитесь молодцом. Вас здесь хорошо лечат?» «Хорошо», ответил парень, не отводя от нее глаз. «Не обижают?» «Нет». Она достала записную книжку и написала. «Вы приезжий? Он проглотил слюну и кивнул. В записной книжке появилась новая запись вопрос. «Студент?» «Да». «Откуда?» «Иркутск». «Напиши телефон родственников». Он выпростал руку из простыни и быстро написал номер мобильника. Но не родителей, а приятеля. «Он все знает», — прошептали побелевшие губы парня. «Тебе не о чем беспокоиться» заверяла его Мирослава. «Тебя подлечат и выпишут». «Вы уверены?» «Абсолютно. Не волнуйся». Она наклонилась к нему ниже и прошептала. «Я детектив, и я теперь знаю, где ты находишься». Он тотчас ответил испуганным шепотом. «Я не буду жаловаться на них». «Правильно сделаешь», — вздохнула она. «Пока лежишь, хорошенько подумай о своих поступках и свалившихся на тебя неприятностях. Надеюсь, что в будущем ты будешь вести себя осмотрительней». «Я не хотел», – пролепетал он едва слышно. «Верю. Но не надо было убегать с места происшествия. Нужно было помочь старой даме». «Я испугался», – парень кусал губы. «Ты мужчина», – на всякий случай напомнила она ему, пожелала скорейшего выздоровления и вышла из палаты, где нос к носу столкнулась с Докучаевым. «Вы подслушивали, Семён Иванович?» – укоризненно проговорила она. «Ну что вы», – возмутился Докучаев. Просто я шел за вами. Мне показалось, что вы уж слишком долго находитесь наедине с парнем. Я беспокоился. Выражение лица мужчины стало обиженным. О чем вы беспокоились? тихо рассмеялась Мирослава. Сам не знаю, ответил он. Пойдемте отсюда. Пойдемте, согласилась она. Проводив Мирославу до ее машины, Докучаев спросил. Надеюсь, вы удовлетворены? Семен Иванович, признаюсь вам честно, что чувство, которое я испытываю трудно назвать удовлетворением». «Вот как?» – искренне озадачился Докучаев. «И какое же чувство, позвольте вас спросить, вы испытываете?» Детектив расслышала в его голосе тревогу, скрытую за иронией. Ответила она ему без ёрничества. «Двоякое чувство. С одной стороны, негодование из-за того, что вы, Семен Иванович, считаете, что вам точно какому-то Зевсу дозволено вершить правосудие, карать и миловать». «А что мне было делать?» – воскликнул Докучаев. «Вы, Семён Иванович, не дослушали меня?» «Простите. Так что там с другой стороны?» Воскликнул Докучаев. И Мирослава ответила печально. «Парень получил урок, который навряд ли когда-нибудь забудет. Надеюсь только, что у него все ребра целы. Все у него цело. Могу ли я надеяться, что вы не будете перетряхивать наше белье? «Можете. Но вы забыли о полиции. У мамы нет претензий к этому типу». Он кивнул в сторону оставшейся позади палаты и, значит, они могут закрыть дело со спокойной совестью». Мирослава пожала плечами и сказала. «Лично я не собираюсь ворошить ваше осиное гнездо». «И на этом спасибо, уважаемая Мирослава Игоревна». Успело отчество мое узнать», — усмехнулась про себя Мирослава. Молча кивнула Докучаеву, села в машину и тотчас укатила. Докучаев же тотчас позвонил своей матери и проговорил нежным голосом. «Мама, дело улажено». Со стороны Волгиной неприятности нам больше не грозят. «Надеюсь, ты ей не угрожал?» – раздался встревоженный голос Серафима Аркадьевны. «Ну что ты, мама?» – ответил сын с прежней ласковостью. «Я же не идиот какой-то. Таким, как это Мирослава, угрожать – напрасный труд. Скорее добьешься обратного эффекта». А так я привез ее в больницу, где лежит санек, дал ей с ним пообщаться. Она убедилась, что с парнем все в порядке, и успокоилась. «Сам же я надеюсь, что у него хватит ума сразу после выписки уехать домой». «Может, позвонить его родителям?» спросила мать. «Я думаю, что с ними свяжется кто-то из его друзей, с подачи, разумеется, детектива». Докучаев не ошибся. Именно так и поступила Мирослава. Она позвонила однокурснику Саше, номер телефона которого получила от него в палате, и предложила парню встретиться. Он тотчас же согласился примчаться туда, куда она скажет. Мирослава, в свою очередь, спросила, а где встретиться удобнее ему. Он смущенно признался, что в сквере, который через дорогу от студенческого общежития. Через час, зайдя в сквер, она увидела на скамейке возле фонтана худенького парня. Как ни странно, он сразу догадался, что звонила ему именно она. «Вы Мирослава?» – спросил он, шагнув ей навстречу. «А я Вова. Где Саня?» «Ваш друг попал в неприятную историю». «Сейчас он долечивается в больнице, и скоро его выпишут». «Что случилось?» Парень вскинул на нее пронзительно голубые глаза. «Думаю, что Саша вам сам обо всем расскажет». «Но его родители буквально обрывают мой телефон». «Именно поэтому Саша и просил меня сказать вам, что у него все хорошо. Скажите родителям, что он скоро с ними свяжется». «Я скажу», – пообещал Вова. «И еще, Мирослава вздохнула и продолжила. «Я думаю, что вашему другу лучше вернуться после выписки из больницы домой». «А как же институт?» – удивленно спросил Вова. «Пусть переведется на заочный». Она не стала пугать и без того перепуганного парня, словами, что крутились у нее на языке. «Целее будет».